17 Той же полевой дорогой, которой пришли в деревню, Они возвращались обратно. Впереди шел Бокарев, Обходя лужи и заполненные водой колеи, Ночью прошел дождь. За ним шли Краюшкин, Лыков и Огородников. Замыкали шествие Вакулин и Нюра. Солдаты были выбриты, Все на них было выстирано, выглажено, Подворотнички блестели. «По моим вкусовым качествам», — сказал Лыков, «лучше простой деревенской пищи ничего не надо». «Вкусовые качества бывают у пищи, а не у человека. У человека бывает вкус», — поправил его Огородников. «Значит, по моему вкусу», — согласился Лыков. «Деревенская пища, она хоть и грубая, но полезная». «Тебя приваживать нельзя», — добродушно заметил Краюшкин. У тебя память, девичья, где обедал, туда и ужинать идешь. Ужин не ужин, обед дорогой, отшутился Лыков. А не мешало бы денек-другой так похарчиться И не стыдно, на бабьих-то харчах. Все так же добродушно подразнил его Краюшкин. Стыдненько, да сытенько, в тон ему ответил Лыков. И в городе можно пообедать и не хуже, заметил огородников Огородников не сам откуда спросил лыков откуда мрачно ответил огородников из ленинграда семья выходит в блокаде сочувственно констатировал лыков догадливый усмехнулся огородников а я вот сказал лыков кроме своего колхоза ничего не видел как кончил курсы посадили на колхозную машину пылил до самой войны ну сказал краюшкин обходя большую лужу «Вся грязь будет наша. Шинель бы не запачкать». Он подобрал полы шинели под ремень, улыбнулся. «Подоткнулся, точно коров пошел доить». Вакулин остановился. «Беги домой, Нюра, дальше посторонним нельзя». Нюра молчала, ковыряла мокрую землю голой пяткой. Ямка, которую она выковырила, тотчас наполнилась водой. «Писать будешь?» Спросил Вакулин. Она по-прежнему молчала, ковыряла голой пяткой другую ямку. «Полевая почта, 72-392», напомнил Вакулин. «Ну, чего молчишь?» Она посмотрела на него из-под лоби. «Барышень своих целовать не будешь?» «Нет у меня барышень, говорил тебе». «Говорил. У шофера в каждой деревне барышня». «Дура ты, дура!» Нюра из подлобья смотрела на Вакулина, положила ему на плечи худые загорелые руки, прижалась, поцеловала в губы. «Ну, ну!» Вакулин смущенно оглянулся на товарищей. «Нашла место!» «Ну, прощай!» «Пиши!» Он догнал своих, когда они входили на территорию МТС, и вместе со всеми растерянно остановился посреди двора, ПРБ, Не было. Под навесами и в цехах валялись негодные части, старые рамы, ржавое железо, промасленные тряпки. «Ни горы, ни воза», — заметил Краюшкин. «Погнались за девками», — пробормотал Огородников. «Помолчи уж», — оборвал его Лыков. «Все ему не так». Бокарев раскрыл планшет, посмотрел карту, объявил. «Пойдем на карюков «Пятнадцать километров в восточном направлении. Там узнаем, где ПРБ». «Слушайте», — сказал Вакулин. Они прислушались и услышали отдалённое жужжание. Вдали на шоссе показались три немецких мотоцикла. «Попали меж косяка и двери», — тем же добродушно-философским тоном заметил Краюшкин. «Залечь!» — приказал Бакарёв. Они легли на землю. Приготовили винтовки, вглядываясь в приближающиеся по шоссе мотоциклы. Те шли уступом. Первый – по левой стороне дороги, второй – посередине, третий – справа, с интервалами, чтобы последующий мотоцикл мог прикрыть огнем предыдущий. На каждом мотоциклист и два автоматчика – в коляске и на заднем сидении. Передний мотоцикл вооружен пулеметом. «Мотоциклы БМВ!» – тихо проговорил Лыков. «Пунда-ап!» — возразил Огородников. «Молчать!» — грозным шепотом оборвал их Бокарёв, не отрывая взгляда от приближающихся мотоциклов. Мотоциклисты сблизились у развилки, рассматривали карту, что-то обсуждали. Потом один мотоцикл отделился и, переваливаясь на ухабах полевой дороги и разбрызгивая грязь, медленно поехал в сторону МТС. Бокарёв оглянулся. За навесом ограда, а там поля. Будет нетрудно укрыться в высокой пшенице. Немец едет проверить, пустали МТС. Бокарёв всё хорошо понимал. Он здесь единственный строевой младший командир-сверхсрочник. Он не был даже уверен, умеют ли его шофёры по-настоящему стрелять. Дать приказ уйти? Но он лежал лицом к противнику. Над ним хмурое осеннее родное небо, И вот разъезжает немец и уверен, что никто его не тронет. Он, Бокарёв, и его солдаты хоть небольшой, пусть ненадёжный, но заслон. Уничтожить разведку – значит сорвать план противника. Немцев девять, при них автоматы и пулемёт, а у Бокарёва вместе с ним всего пять человек, но они видят противника, ждут его, а противник их не видит и не ждёт. И это давала им преимущество. Все было четко и ясно, как на детской картинке. Внизу шоссейная дорога. От нее к МТС проселок. Расстояние тут с километр. На развилке два немецких мотоцикла. Третий медленно приближается к МТС. За МТС ложбина. По ней до доизлучено шоссе метров 300-400, а там кювет и кусты вдоль дороги. Бокарёв показал, где надо устроить засаду. «Ползите к тем кустам. Как услышите мой выстрел, открывайте огонь. Беспорядочного огня не вести, только прицельный. В кучу не сбивайтесь, рассредоточьтесь». Пригибаясь к земле, скрытые за строениями, солдаты перебежали двор, перелезли через ограду, плюхнулись в ложбину и поползли. Поняли они задачу или нет, Хотели ползти или не хотели, доползут да или не доползут, обнаружат их немцы или нет, ничего этого Бокарёв не знал. Справится ли он один с тремя мотоциклистами, приближающимися к МТС, он тоже не знал. Он был сибиряк, охотник и действовал как охотник, не дать обнаружить себя зверю, обложить его и взять. Он поднялся и стал за углом сарая. Отсюда были видны и немцы на дороге, и ползущие к ним солдаты, и мотоцикл, едущий к МТС. Переваливаясь на ухабах и разбрызгивая грязь, мотоцикл приближался. Потом остановился возле футбольных ворот. Они одиноко стояли в стороне от дороги, одни ворота с вытоптанной перед ними травой. Может, рабочие МТС в обеденный перерыв били в одни ворота, а может, существовали раньше и вторые ворота, только сломали их. Немец, сидевший на заднем сиденье, сошел с мотоцикла и пошел к воротам. Зачем ему понадобились эти ворота, Бокарев так и не сообразил. Они стояли на ровном месте, ничего возле них не было. Но хорошо, что немцы задержались, ребята все еще ползли по ложбине. Немец тронул столб, потом перекладину, покачал их, ворота стояли крепко. Затем вернулся, и мотоцикл двинулся дальше. Бакарёв перевёл взгляд на ложбину. Солдаты всё ещё ползли. Мотоцикл приближался. Немцы были уже отчётливо видны, в касках с пристёгнутыми под подбородком ремешками. Мотоцикл остановился у МТС. Мотоциклист был чернявый, горбоносый, по росту, видать, небольшой. И тот, что сидел на заднем сидении, тоже был вроде чернявый, или это так падало на его лицо тень от каски. А того, кто сидел в коляске, Бокарёв разглядеть не мог. Коляска была на другой стороне. Бокарёв был отличный стрелок. Он мог первым выстрелом снять мотоциклиста, вторым немца на заднем сиденье, потом снял бы и третьего, пока тот выбирался бы из коляски. Но делать этого нельзя. Ребята ещё не доползли до дороги. Немцы переговаривались. Голоса их заглушались с трекотом невыключенного мотора. Как понимал Бакарёв, они совещались, кому идти. Наверное, надо было идти тому, кто в коляске, а он не хотел, пригрелся. Бакарёв пытался предугадать их замысел. Сам мог действовать, только понимая значение каждого их движения. И он следил за каждым их движением, вглядываясь в то же время в ложбину. Его солдаты ползли уже совсем близко к дороге. Наконец... С заднего сиденья сошел тот же немец, что ходил к воротам. Бокарев отметил это с удовлетворением. Этот будет осматривать МТС не так тщательно. Только что осмотрел ворота и, видно, спокоен, уверен, что никого здесь нет. С автоматом на изготовку немец вошел во двор. Постоял, осмотрелся, направился к навесу, осмотрел его, ткнул ногой кусок железа, заглянул в окна цеха, Они были в частых мелких переплётах. Потом подошёл к двери, вошёл в цех, вышел из цеха. Бокарёв бросил быстрый взгляд на ложбину, солдат уже не видно, значит ползут по кювету, рассредоточиваются. Теперь, когда уже больше их не видел, он рассчитывал только время. Ползут, рассредоточиваются, занимают позиции для стрельбы, изготавливаются к ведению огня. Опустив автомат, Немец возвращался обратно. Бакарёв зажал нож в кулаке, ещё теснее прижался к столбу, пропуская немца мимо себя. Немец увидел его. Перед Бакарёвым мелькнуло только мгновенное удивление в его глазах. Он левой рукой, как могучим крюком, обхватил его голову, зажал рот, сразу почувствовал на ладони влажное тепло его рта, напор его горячего дыхания и правой рукой всадил нож. Нож прошел, не коснувшись кости, тело немца повисло в судороге на его руке. Бокарев все дальше всаживал нож по самую рукоятку, левой рукой удерживая тело. Потом осторожно опустил на землю, локтем придержал каску, чтобы не гремело, правой рукой перехватил автомат. Теперь он тянул время, ждал, когда солдаты изготовятся к стрельбе. Они себя не обнаружили. Немцы на шоссе не открыли огня. «Алло, Ганс!» С автоматом в руке Бакарёв прошёл вдоль сарая и посмотрел на дорогу. Оба немца и мотоциклист, и тот, что ехал в коляске, с автоматами на изготовку, стояли против въезда в МТС. «Алло, Ганс!» Они стояли во весь рост, встревоженно вглядываясь во двор. «Алло, Ганс!» Немец добавил ещё что-то, видно ругательное, Думал, что Ганс разыгрывает их. Бокарёв дал по ним очередь. В ту же минуту раздались винтовочные выстрелы на дороге. Ребята открыли огонь. Бокарёв снял с убитых автоматы, дал очередь по баку. Мотоцикл вспыхнул голубым пламенем и побежал к дороге. Не по ложбине, а напрямик, полем, заходя в тыл немцам. Они развернули мотоциклы и пытались пробиться обратно сквозь засаду, ведя пулемётный и автоматный огонь. Бокарёв бежал, пригибаясь к земле. Он видел, как врезался в кювет один мотоцикл, с него соскочил немец, пополз к лесу. Второй мотоцикл остановился. Пулемётчик, неуязвимый за металлическим щитком, вёл с него огонь. Ему в тыл и забегал Бокарёв. Уже не пригибаясь, чтобы его увидели свои, и сходу скосил пулеметчика из автомата. Пулемет смолк. На шоссе лежали три убитых немца, еще двое в кювете возле перевернутого мотоцикла. Один ушел и залег в лесу. Бокарев присел за мотоциклом, вглядываясь в лес по ту сторону шоссе, прислушиваясь к его тишине, пытаясь уловить треск сучьев или шелест сухих листьев. Теперь они поменялись ролями. Немец видит их, а они его не видят. Все произошло неожиданно, в одну короткую непоправимую секунду. Он не увидел, а почувствовал. Краем глаза заметил, по шоссе бежит Лыков. Потом услышал крик «Старшина! Товарищ старшина!» Лыков бежал и кричал в том возбуждённом состоянии, какое бывает у солдата, только что вышедшего из боя, ещё оглушённого, ещё пылающего его огнём. Бежал в распахнутой шинели, волоча винтовку. «Ложись!» Бокарёв не то крикнул это, не то сказал, не то подумал. Лыков был обречён. И немец был обречён. Мелькнул из леса огонь выстрела, Бокарёв тут же дал по огоньку очередь. Немец умолк. Лыков упал. Бокарёв переполз с шоссе, пополз по кювету. Немец лежал, уткнувшись в землю. Бокарёв дал по нему очередь, вернулся на шоссе, подошёл к Лыкову. Он лежал на спине, широко раскинув мёртвые руки. Бокарёв подошёл к Вакулину. Он сидел, привалившись к откосу кювета, мертвенно бледный Краюшкин уже распоясал его, поднял рубашку, и рубашка и кальсоны были залиты кровью. «Пакет есть?» – спросил Бокарёв. «Есть», – ответил Краюшкин. Огородников всё ещё лежал в кювете с винтовкой, нацеленной на шоссе. «Долго будем лежать?» – спросил Бокарёв. Огородников не ответил. Бокарёв нагнулся, тронул его, перевернул. Огородников был мёртв.